Коза-дереза. к дуга до да котельная-дуга, запрягальный дуга Жиль да были, старик да старуха. У них было под окошком озерцо, В озерце щука да ильичок, Тот и сказочный коньячок. Жиль да были, мужик да женка, да девка. И у них ничего не было, ни ножа, ни топора. Они купили козу за три гроша, да спроводили девку пасти. Она весь день посла и повалил домой и говорит Пригонила. Хозяин сидит у крыльца. Казнь коза, ел чего? Нет, не ела я. А как бежал через мосточек, ухватил кленовый листочек, как бежал через гребельку, ухватил копельку. Он девку напорол и прогнал. На другой день он послал женку. Она посла, посла и домой привалила. Хозяина кличет у крыльца. — Козенька, коза, ела ли чего? — Нет, не ела. А как бежал через мосточек, ухватила кленовый листочек. А как бежал через гребельку, ухватила водице копельку. Он тоже ей напорол и прогнал жену ту. На завтра сам пошел до пас. Как погнал домой, обогнал ее, да и сел на крыльцо, и спрашивают, кознька Козонька-коза, ел чего? А она опять, — Нет, как бежал через мосточек, ухватил кленовый листочек, как бежал через грабельку, ухватил водиц копельку, он взял, да ей напорол, и пошел нож ковать, да топор бить, хотел хозяйку созвать, да мясом накормить. Коза оторвалась и убежала, добежал до избушки, да на печку засела, — пришел зайка. — Кто у меня? — Я коза Дереза. За три грош куплена, бока луплены, рожками стопчу, хвостиком замету. Пошел зайком на дорожке. Сел и плачет. Идет корова. — Ты по что, зайк плачешь? — Да как мне не плакать, как не рыдать? Сидит у меня коза Дереза, боколуплены. Пойдем со мной, я ее выгоню. Зашли, коров говорит, кто в избе, я коза дереза, боколупленный, за тригрошку плина, затопчут тебя ногами, закалют тебя рогами, хвостиком замету. Они побежали. Сидит зайк у дороги, плачет, идет конь. По что, зайк, плачешь? Как мне не плакать? Сидит у меня коза дереза боколупленный. Кони говорит, «Я ее прогоню!» Ну, пошли. Пришли к избушке. «Кто зашел в избу? Я коза-дереза, бока луплены, за три куплена. Топи-топи ногами, заколю тебя рогами!» Они убежали. Идет медведь. «По что, зайк, плачешь? Как мне не плакать? Сидит у меня в избушке коза-дереза, бока луплены. Идем, я ее прогоню!» Приходит в избу. Кто в избу зашел? Я коза-дереза. За три грош куплена, во все бока луплена. Заколю тебя рогами, затопчу тебя ногами, и хвостиком замету. Они убежали. Сидит зайка, плачет. Идет петушок. По что, зайка, плачешь? Как же мне не плакать? Как не рыдать? Сидит мне в избе коза-дереза. Пойдем, я ее выгоню. «Нет, с тобой не прогонить, корова гнала, не прогнала, конь гнал, не прогнал, медведь гнал, не прогнал, где тебе прогнать? Нечего пойдем!» А пришли они к избе, и петух как закричит. «Ко крику! Я в красных спагах, в красном срафане, я кашу, кашу, кашу, тебе голову скошу!» Коза испугалась, да побежала, да пала. Да и убилась.